Глава 6. Кооператив творчества Наискосок от так называемого Скворешника сто лет тому назад стоял домик невзрачный, зато примечательный своими обитателями. В нем проживал создатель Музея изящных искусств профессор Иван Цветаев с дочерьми Мариной и Анастасией. Иван Владимирович в 1913 году умер. Повзрослевшие дети разъехались, а дом снесли, и на его месте построили здание весьма необычного вида. Его нижние четыре этажа полностью лишены декоративных элементов, зато два верхних украшены так щедро, как делалось разве что до революции. Но нет, дом был построен в 1926 году, Правда, верхние два этажа с эркерами и очень оригинальным балконом появились уже после войны, в 1948 году, о чем свидетельствуют цифры на лепном гербе в обрамлении гипсовой бахромы, звезд, гирлянд и двух рогов изобилия. Дом принадлежал кооперативу творчества, и если судить по тому... С какой лихостью размахнулся на верхних этажах архитектор Булгаков, у его заказчиков даже в нежирные послевоенные годы с изобилием было все нормально. Видимо, члены кооператива набили руку на создании идеологически правильных произведений. Однако единственная мемориальная доска на фасаде посвящена певице, буквально затоптанной советской критикой за цыганщину, безидейность и мещанство.